Глава 20. Копенгаген. Полночь скорой поезд из Гельсингера врезался на вокзал Гентофты недалеко от Копенгагена. Стоявший там пассажирский поезд. Восемь вагонов разбиты. Два вспомогательных поезда отвезли ночью раненых и убитых в Копенгаген, где они распределены по больницам. Во время катастрофы погибло 33 человека, в том числе 9 человек детей. На пути в Копенгаген умерли еще пятеро. В больницах ночью и утром умерло еще несколько человек. У монастыря святого Иоанна, куда отвезены все трупы, у больницы происходят душераздирающие сцены. Родные отыскивают погибших. Внешнее известие. Нельзя не обойти молчанием и не отметить крайне отрадного события в жизни нашего молодого Сурийского края, а именно возникновение первого большого сталелитейного и рельсопрокатного завода. В 1895 году была заявлена в бухте Ольга магнитная руда с содержанием 75% железа. Теперь площадь эта передана Путиловскому заводу за аренду в 30 тысяч рублей в продолжении 30 лет. Постройку завода, где будет работать до 2000 человек, предполагается начать в ближайшем будущем. Сбыт заранее обеспечен постройкой Манжурской линии многочисленных концессий на постройку железных дорог в Китае, Корее и Японии. Грузились на восточном вокзале. На соседней платформе готовился к отправке знаменитый «Ориент-экспресс», обещавший преодолеть 3000 километров до Константинополя за жалкие 67 часов. Меньше трех суток, и мы на Сиркиджи. Можно сходить на Галадский мост, поесть балы и кек -мек. Или его еще не придумали. Мы заглянули в спальный вагон, оценили комфорт. Дерево, бархат, все с шиком. Но, как выяснилось, у нас был ничуть не хуже. Нам ехать поближе до да гастрономии, по другую сторону пути, не менее интересная Там предложат фондю или по-простому расплавленный сыр с разными начинками. Поезд от Париж до Базеля идет 10 с половиной часов. В купе вагоны первого класса это почти не тяготит. Те же панели из ценных пород дерева, мягкие диваны, электрический свет, услужливый проводник, который угадывает желания до того, как ты их осознаешь. Ну и обязательно мелочи типа отдельного санузла и удобного столика, за которым можно поработать. Или пасьянс разложить, как Агнес Григорьевна сделала, пока я читал. А потом в кроватку, удобную и комфортную. Утром, естественно, чай, туалетные процедуры и милости просим в Швейцарскую конфедерацию». Плеханов, если раньше первым классом и ездил, то явно успел отвыкнуть. Впрочем, освоился он быстро, попил чаю, даже вступил в дискуссию с Агнес по поводу женского вопроса. Я с удивлением осознал, что супруга вполне себе подкована в социально-экономической подоплеке дискриминации слабого пола сильным. Собственно, спора как такового даже не случилось. Оппоненты поддерживали друг друга и играли в поддавки. Плеханов считал, что с исчезновением частной собственности и капитализма угнетение женщин исчезнет само собой. Агнес же полагала, что патриархальные нормы и обычаи еще долго будут существовать в обществе, Должно поменяться не одно поколение, прежде чем дамы получат равный с мужчинами статус. «Не получит, вступил в разговор я, — «если мы говорим про равную оплату труда». «Это почему же?» — удивился Плеханов. «Потому что капиталисту невыгодно будет платить такие же деньги мужчинам и женщинам, которые даже при всем прогрессе в плане ухода за ребенком будут больше отсутствовать на работе. Роды, вскармливание, детские болезни, многое возьмет на себя школа, но не все». Значит, не верите вы, князь, в социальную революцию? Остро посмотрел на меня плеханов Я поклонник взглядов господина Дарвина. Верю в эволюцию. Потом вы сильно заблуждаетесь насчет капиталистов, выставляя их ища ада. Поверьте, они способны меняться. Посмотрите на меня. Перед вами сидит настоящий матерый капиталист. У меня уже под сотню наемных сотрудников в России миллионы обороты. Я не только, как вы пишете в своих книжках, отнимаю прибавочную стоимость, но и часть возвращаю обратно. «Оплачиваю обучение и отпуск, выдаю пособие заболевшим. Заработная плата у меня выше рыночной. Да, да, буркнул Георгий Валентинович, Морозовы, Рябушинские даже больницы при своих предприятиях строят, но это исключение, которое рано или поздно станет правилом, особенно если вмешается государство. А почему бы ему вмешиваться? Романовы сами крупнейшие российские эксплуататоры. Вы тогда на что? Развел руками я. На той кошке кошка в доме, чтобы мыши в пляс не шли. Агнеза улыбалась, достала записную книжку, карандаш. Супруга старалась фиксировать для себя все неизвестные пословицы и поговорки. Потом вы отрицаете технический прогресс. плехану надо было добить. Я? Да, вы, идеологи левого движения, социальной революции. Посмотрите, как бурно развиваются все отрасли, связанные с электричеством, двигателем внутреннего сгорания. Я вам скажу страшную вещь. В будущем в экономически развитых странах не будет той огромной прослойки пролетариата и крестьянства, которую вы наблюдаете сейчас. Автоматизация производства вытеснит ваших рабочих в сферу обслуживания. Структура классового общества поменяется, улавливаете? Те сильные противоречия, что наблюдаются сейчас, исчезнут или сгладятся. Ну или их специально сгладит налоговой политикой и социальными льготами для наименее обеспеченных. Выгоднее платить бедным пособия, чтобы они не голодали не бунтовали. Скоро Романовы это поймут, или исчезнут шахматы доски истории. — Вы прям как пророк вещаете, Евгений Александрович, — усмехнулся Георгий Валентинович. — Боюсь, Романовы ничего не поймут. — Тогда все это осознают те, кто придет им на смену. — Поймите, бесклассовое общество всеобщего равенства противоречит нашей природе. Вы же читали труды господина Дарвина? — Там ни слова про людей. — Да, но экстраполировать его выводы на нас совсем нетрудно. Дети не рождаются – табула раса, чистая доска, на которой правильно устроено общество напишет через воспитание правильного человека. Как вы любите выражаться пламенного коммуниста? Мы так не говорили. Пусть. Дети рождаются, может быть, не с такими механистическими инстинктами, как у животных, но явно с врожденными предрасположенностями, агрессией, половым поведением. Мужчинам свойственно собираться в иерархии. Женщины обращают больше внимания на лидеров, часто отдают им свое сердце. Я подмигнул Агнес. «Таким образом и у людей тоже движется половой отбор. В долгосрочной перспективе лучше всего размножаются выживают наиболее приспособленные. Просто у нас половой отбор идет в большей степени по умственным качествам. Но идет он по природным законам, и вы с ними никак образованием и пропагандой ничего сделать не сможете». Я посмотрел на жену. Агнес чему-то заулыбался, убирая в сумочку записную книжку. Потом кинул взгляд на маленькие часики на шнурке. Намекает мне, чтобы я сворачивался. Что же, нам всем есть о чем подумать. Георгий Валентинович тоже щелкнул крышкой часов, допил кофе. Его лоб прорезал сразу несколько глубоких морщин. Похоже, мне удалось заставить философа посмотреть на некоторые привычные вещи по-другому. Не подозревал у тебя столь прогрессивных взглядов. Подколол я супругу, как только Плеханов откланялся, и мы остались одни. Женское равноправие, суфражизм. Насмотрелась у себя в больнице, вздохнула жена. Ты большой оптимист. В Германии даже самым талантливым выше медсестры не подняться, разве что только в акушерстве сделали поблажки. Женщины-врачи обязательно появятся, даже, думаю, займут основные позиции в медицине. Нет, почему же? — удивилась Агнес. Более усидчивые, более ответственные. Ты же сам только что развернул целую теорию на этот счет. Они вынуждены уходить в отпуск после родов, терять в доходах и карьере. Во-первых, не все. Во-вторых, не забывай про государство. У бюрократии и собственников есть свои интересы. Меньше платить? Заставлять больше трудиться. В нашей Сармановском клинике женский персонал работает допоздна. Раньше приходит, даже меньше болеет. Хотя вроде бы вирусы и бактерии лишены мозга и не могут выбирать, заражать им мужчину или женщину. Просто сотрудницы больше боятся потерять работу, скрывают и ходят на службу больные. Я покачал головой. У нас это строго запрещено. Ведется ежедневный журнал учета температуры тела. Вот, ты и есть тот самый капиталист-эксплуататор. И ведь не поспоришь. Женская логика, а вот такая, да. На перроне, пока разбирались с бесконечными шляпными коробками, Плеханов попрощался тихо и без лишних слов. Уточнил мой адрес в Бриславу и растворился в толпе. А мы, поглазев на деревянное здание центрального вокзала, построенное в стиле швейцарского шале, пошли к извозчику. Впрочем, оказалось, что ехать никуда не надо. Гранд-отель Эйлер стоял прямо напротив вокзала. Багаж доверили носильщику, который с энтузиазмом доставил наши вещи на стойку регистрации, честно заработав свои два франка. Эйлер оказался тем самым местом, где стоит остановиться, если у тебя есть на это средство. Мы заняли роскошный трехкомнатный люкс. Ванная в нем могла бы вместить ватерпольную команду. Когда я демонстративно врубил кран и начал наливать в нее воду, Агнес сильно покраснела. Мебель первоклассная, персонал вежливый и, кажется телепатически настроенный. Говорят на понятном языке, не пытаясь превратить общение в жужжание пчелиного улья. Даже газеты тут проглаживали специальным утюгом перед тем, как выдать постояльцам. Опасения, что шум вокзала будет нам мешать отдохнуть, не оправдались. Окна люкса выходили на другую сторону, да и к вопросам звукоизоляции подошли со всем тщанием. Мы быстро освежились, пообедали и выдвинулись на разведку. Согласно рекомендациям путеводителей, начали с собора Мюнстер. На башню поднялись, на окрестности посмотрели. «Красота, сказать больше нечего. Мне здесь очень нравится. Вот бывает так. Приехал в незнакомое место, а через минуту чувствую, что оно родное тебе. Я бы здесь и подольше пожил. Шпили базилик, ваудырейна, свежий воздух, все зеленое, глаз отдыхает». «Ну что, душа моя?» — спросил я Агнес, пока мы преодолевали не очень удобный спуск по узкой лестнице. «Нравится тебе здесь?» «Я как ты», — дипломатично ответила жена. «Иголка, нитка и все такое». К тому же мы только приехали. Рано о чем-то говорить. Продолжили экскурсию походом на рыночную площадь с осмотром ратуши. Романтично постояли у средневековых ворож палентор Прошли мимо университета, в котором мне скоро предстоит выступать, и уже в сумерках выше на Средний мост. Корабли и лодочки на арене, освещенные набережные, тоже впечатлили. Мое желание узнать, о каково здесь будет жить хотя бы пару месяцев, никуда не пропало. Утром во время прогулки зашли в университет. Нас встретил чиновник с вежливой улыбкой и множеством извинений. герректор ректор пока отсутствует, будет завтра. Гер баталов не переживайте, мы вас ждем, извините за беспокойство, надеемся, вы не испытываете неудобств и прочее говорильня. Зато дали расписание выступлений, описали коллег, которые уже давно бьют копытом, желая познакомиться. «Завтра так завтра, мне спешить некуда». На уличной тумбе я увидел объявление, что в базельском зоопарке появились новые животные, и предложил Агнес закончить день прогулкой среди вольеров. И эта инициатива встретила полное одобрение. Балеты и оперы мы переели еще в Питере, театральные постановки нас волновали мало. Оставались новомодный синематограф, цирк да зоопарк. Тем более, если в последний привезли экзотических орангутанов вместе с попугаями. Кстати, насчет обезьян. Вчера Жиган с Васей пошли в пивную. Я разрешил. Переезд и всякое такое ребятам отдохнуть надо. Зашли и взяли по паре пива, закусочку, сидят, балдеют. И тут услышали, как их местные ребята активно обсуждают. Вернее, Васю с его экзотической для этих мест внешностью. Один раз сказали Афе, второй и Гагочут. Тогда Жиган, набравшись основ галантном обращения в Бреслау, повернулся и спросил по-немецки, кто тут такой веселый? С непередаваемым акцентом. Но до хлопцев дошло, что вот это с рожей закоренелого разбойника хочет выяснить, с кем выйти на улицу. Видать, оценили шансы против наших и быстро ушли. Сдал партнер афро-россиянин, сам хитрованец вряд ли стал бы рассказывать. Без злого умысла, наоборот, похвалиться хотел, как здорово время провели. Вызвал обоих, сделал внушение, чтобы на конфликты не нарывались. Нам такого не надо. Может, я тут еще и почетным гражданином стану? Обращать внимание на каждого крестьянина, который дальше второй деревни от своей родной не отъезжал никогда – много чести. Базельский зоопарк оказался вполне себе обычным. В нем даже слонов не было. Крокодилы имеются, сидят в рукотворном болоте, радуются жизни. Есть лев, довольно старый и потрепанный, а потому дрыхнущий в уголке вольеры и внимание ни на что не обращающий. Мартышки всякие, гориллы, парочка шимпанзе и тот самый разрекламированный рангутан. Возле приматов больше всего народу. Что толк смотреть на медведей и лося? Каждый их видел, некоторые даже в дикой природе. А тут есть шанс посоревноваться в остроумии. Мелкие обезьяны и гориллы были явно уже привычны к кривлянию публики. Даже активны макаки-резусы. Я задумался, они подбросят ли тему резус-фактора ученикам Сеченова, которые работают с гемотрансфузией, или подождать, пока сами дойдут. Впрочем, сейчас надо быть особенно осторожным со всем, что касается темы переливания. Уж больно чувствительной она стала для отечественных властей. А вот новичок среди местных приматов, рангутан, явно был не в своей тарелке. Метался по клетке, стучал кулаками по прутьям. Чем еще больше раззадоривал публику, глядя на гримасы которой, можно было в очередной раз убедиться в правильности взглядов Чарльза Дарвина. Как писал Губерман, мы еще ушли совсем немного от родни с мохнатыми боками. Много наших чувств четверонога, а иные даже с плавниками. В какой-то момент оранжевый человек оперся рукой на дверцу клетки, и та открылась. Наверняка сторож косячил. Рядом с нами охнула какая-то дама, загомонили остальные посетители, как-то очень слаженно подавшись назад. И вдруг вперед начала пробиваться молодая женщина с криком лора. А вон искомая девочка лет восьми, типичная русоволосая швейцарская Мэтхен с двумя косичками. Стоит одна возле ограждения вольера, завораженная происходящим. Вперед выскочил какой-то грузный мужик, быстренько, не раздумывая, поднял с земли камень и бросил в примата. Это он напрасно. Надо бы дождаться служителя, придет профессионал и все сделает по уму. А так только дополнительную агрессию вызвать можно. Собственно, мужик ее сразу и получил. Оранжевый человек набросился на посетителя, легко сбил того с ног. Но продолжать не стал, отошел в сторону. Агнес сильно сжала мне руку, потянула прочь. «Пожалуйста, умоляю, не вмешивайся. Там ребенок». Лора продолжала стоять, застыв соляным столпом возле клетки. Шум толпы усилился. Рядом бьется в истерике мать Лоры, которую схватила сразу несколько женщин. С другой стороны стонет пострадавший защитник, а все остальные кричат «Полиция! Полиция!» Но не уходит. Не только русские собираются вокруг сапера, чтобы узнать, рванет или нет. Тем более Рангутан немного успокоился легко забрался на клетку. Лора мелкими шажками начала двигаться к нам, не сводя взгляд с примата. Ох, сейчас ему достанется. Сбитого мужика уже утащили прочь. Наконец мать схватила ребенка, спряталась в толпу. Только в этот момент Лора все осознала и начала реветь во все горло. Рангутан, которого, судя по табличке в вольера, звали Густов, приподнялся, уставился на нас. Сейчас бросится. Или нет? Я, сбросив с себя руку Агнес, без тени сомнения вышел вперед.